Глава восьмая. Жизнь была бы намного приятнее, если бы мои тяжелые предчувствия никогда не оправдались. Нельзя винить флот, если он упустит Ангелину. Они не первые и не последние, кто может недооценить то, что лежит за этими прекрасными глазами. И себя я не винил. После моей первой ошибки, когда я позволил ей уйти, важно не сделать вторую. Я ещё не до конца поверил в то, что ПП рассказал о ней. Вся история может оказаться ловко придуманной ложью, чтобы отвлечь мое внимание от его охраны. Я человек очень подозрительный. Ствол моего пистолета был направлен точно ему между глаз. Палец слегка нажимал спусковой крючок. Так продолжалось до тех пор, пока в кабину не вошел отряд космонавтов. Когда они забрали ПП, Я включил сигнал общефлотской тревоги для поимки Ангелины со специальным предостережением соблюдать максимальную осторожность. Еще до того, как все корабли приняли сигнал, на экране моего локатора появилось изображение ее катера. Я вздохнул с облегчением. Если она действительно является мозгом всей операции, я не хотел бы ее потерять. Она вместе с ПП и линкором представляет собой прекрасный подарок для Инскипа. Да у нее и не было никаких шансов, корабли устремились к ней со всех сторон. Для них это была привычная работа, и теперь все являлось только делом времени. Передав все дела и линкор флоту, я вернулся на свою роскошную яхту, нацедил большой стакан шотландского виски, такого нет ни у кого в радиусе 20 световых лет. И раскурил длинную сигару. Усевшись с комфортом перед экраном, я стал наблюдать за погоней. Ангелина, наверное, корчилась от боли, делая крутые повороты, чтобы избежать пленения. Перегрузки порядка 15 же могут лишить ее сознания. Но все это напрасно, так как они все равно поймали катер в сети. Через некоторое время ее арестуют. Никто из нас даже не предполагал, как важна длительность этого времени, пока абордажная команда не ворвалась на катер. Он, конечно, был пуст. Только через 10 дней мы до конца поняли, что произошло. Это было безжалостно и ужасно. И даже если бы психиатры не подтвердили мне искренность ПП, я все равно бы ему поверил. Ангелина все время была на шаг впереди нас. Покинув на катере Линкор, она и не пыталась улететь. Вместо этого она на полной скорости настигла ближайший космолет, небольшой крейсер с 12 людьми на борту. Они, конечно, понятия не имели, что произошло на Линкоре, так как я еще не давал сигнала общей тревоги. Я должен был сделать это сразу же, как только она убежала. И 12 хороших людей остались бы живы. Мы никогда не узнаем, что она им наговорила, но у них не возникло подозрений. Может быть, она сказала что-нибудь о бегстве от бандитов. В любом случае, она проникла в корабль. Пятеро погибли от ядовитого газа, остальные были застрелены. Мы узнали об этом позже, когда крейсер был найден совершенно безжизненным. дрейфуя в нескольких парсеках от своего курса, после захвата крейсера она перевела катер на дистанционное управление и стала выполнять с ним различные маневры. Пока мы за ним гонялись, она перевела крейсер в хвост погони, а затем исчезла. След ее дальше терялся, хотя было ясно, что она должна была захватить еще один корабль. Что это был за корабль и где она его нашла, было совершенно неизвестно. Вернувшись в штаб-квартиру корпуса, я попытался объяснить все это Инскипу. Он смотрел на меня так, словно я оправдывался. "Я ведь привел вам крейсеры ППП", сказал я. "Может быть, после чистки его личность будет жить в мире с самим собой". Ангелина перехитрила меня и сбежала. Не углядел. Но она работает в сто раз лучше этих болванов из флота. Зачем столько яда? Спросил Лински спокойно. Никто не обвиняет вас в нарушении долга. Вы ведете себя так, как будто у вас совесть нечиста. Вы проделали огромную работу для первого задания. Вот вы опять, взмолился я. Тычите мне моей совестью. Лучше вот за ним присматривайте. Я указал на попнера, который сидел вблизи от нас в ресторане. Он медленно что-то жевал, бормоча под нос с бессмысленным выражением лица. Из его мозга была стерта старая и внедрена новая личность. Старым осталось только тело ПП, которое любила Ангелину и украла линкор. Психологи работают над новой теорией тела-личность», личность мягко сказал Инскип. Так почему бы и не подержать его здесь под наблюдением? Если в новой личности будут развиваться его криминальные наклонности, это позволит завербовать его в корпус. Что ты о нем думаешь? Ничего, ответил я. После той резни, которую он устроил для своей подружки, можете делать из него хоть рубленый бифштекс. Но он напоминает мне, что она еще на свободе, гуляет и планирует новые кошмары. Я хочу найти ее». Нет, сказал Инскип. Ты уже спрашивал меня, и я отказал. Этот вопрос сейчас не подлежит обсуждению. Но я могу. Что ты можешь? Он со злостью посмотрел на меня. Все офицеры галактики имеют ее описание и занимаются ее поисками. Разве ты сейчас можешь сделать больше, чем сделали они? Да, не смогу, проворчал я. И оставим эту тему, как вы сказали. Я отодвинул свою тарелку, встал и сказал как можно естественнее: "Я рассчитываю получить большой графин чего-нибудь подкрепляющего. Пойду к себе и залью горе. Будет вам графин. И забудьте Ангелину. Приходите ко мне в 9 часов утра, более рассудительным".